«Не сходите с ума от того, что в этом году я не смогу приехать в Сан-Морец?» Дрожь пробежала у меня по всему телу. Словно снежная лавина низверглась с вершины окружающих гор и потрясла все вокруг. Мой бедняга Джон три дня назад вернулся с охоты с переломом бедра. Местный врач, который, должно быть, практиковал во время Крымской войны,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 Ну, наверное, это вполне модная, холодная, английская красавица лет 30-40 с манерами героинь Ноэла Говарда и Айкла Аллена. Но какова бы она ни была, она существует. А потому мне следует 14 февраля быть в отеле «Эксцельсиор» во Флоренции, чтобы встретить ее там вместе с ее любовником». Вечером 13 февраля я приехал в отель «Экссельсиор» во Флоренции, уверенный, что развязка приближается. После превосходного обеда я отправился бродить по улицам Флоренции, постоял перед копией монументальной микеланджеловской статуи Давида, спиаться, сеньори, размышляя о сущности геройства и сокрушения злодейства.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 Он был наподобие острого стилета с серебряной рукояткой, украшенной затейливым орнаментом. «Покупка не связана с какой-то определенной целью», — уверил я себя. «Просто мне понравилась эта вещица». Позднее, ближе к ожидаемому часу, я купил газету «Roam Daily American» и уселся с ней в одном из изящных кресел в вестибюле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 И со скукой узнавал, что в пьероле такой-то, о ком я никогда не слышал, устроил прием в честь такого-то, о ком я тоже никогда не слыхал, когда в парадные двери показалась блондинка лет тридцати, без шляпы, за которой несли солидный багаж. У меня даже дух захватило.